Глава 5. Шаблон конфликта. На самом деле, продолжил Ави, когда в наших сердцах война, мы не только навлекаем на себя неудачи, мы активно вкладываемся в них. Позвольте привести пример. Однажды в субботу, начал он, я вернулся домой примерно в 17:45 за 15 минут до встречи с другом, с которым я договорился поиграть в теннис. Но была одна проблема. Я обещал своей жене Ханне, что постригу газон. В комнате послышались понимающие смешки. Так вот, я побежал в гараж, вывез газонокосилку и быстро-быстро постриг газон, а потом убежал домой, чтобы переодеться для игры в теннис. Пробегая мимо Ханны, я пробормотал что-то о том, что собираюсь поиграть в теннис с Полом. Я уже почти дошёл до лестницы на второй этаж, и тут Ханна спросила меня: "А края подстригать ты не собираешься?" Я остановился как вкопанный. Края подстригать не нужно, сказал я. Не в этот раз. А, по-моему, нужно, ответила она. Да ладно тебе, запротестовал я. Думаешь, кто-то пройдёт мимо нашего дома и скажет: "Ой, смотри, Марч, розыны не подстригли края газона"? Не будет такого. Это, впрочем, её несколько не убедило, так что я добавил: к тому же я заехал колёсами газонокосилки на бетонные дорожки, когда косил возле краёв. Всё выглядит нормально. и сказал, что подстрижёшь газон, сказала она. А это значит, что и края тоже? Нет, не значит, возразил я. Газон это газон, а края это края. Подстригать края каждый раз, когда косишь траву на газоне, не обязательно, это просто смешно. И вообще, я уже опаздываю на теннис. Хочешь, чтобы пол там стоял и ждал, да? Я решил, что теперь-то уже ей предъявить нечего, но тут она сказала: "Ладно, хорошо. Когда я сама подстригу края, снова послышались понимающие смешки. Давила на совесть, да? впервые заговорил Мигель, хриплый голос которого вполне соответствовал внешности. Его жену, Риа, эти слова явно не слишком порадовали. Именно, ответил Ави. Мне не хотелось, чтобы она этим занималась, так что я сказал ей, что может быть, подстригу края, когда вернусь. Потом переоделся в теннисную форму и ушёл. Домой я вернулся уже затемно. Я впервые обыграл Пола и был этому очень рад. Я прошёл на кухню, открыл холодильник и налил себе стакана персинового сока. И едва сделал большой глоток, вошла Ханна. Я быстро убрал стакан от торта и уже собирался сказать: "Я обыграл Пола", и тут она спросила: "Ты собираешься подстригать края?" Радость тут же улетучилась, сменившись тем же раздражением, в котором я пребывал пару часов назад. «Ты что, все эти два часа сидела и думала только о том, достригу ли я газон?» — насмешливо спросил я. «О, как трогательно!» «Но ты же сказал, что подстрижешь края, когда вернешься», — ответила она. «Я же сказал, может быть, подстригу», — возразил я. «Я же не думал, что когда вернусь, будет уже так темно». «Но ты же обещал». «Ты что, хочешь, чтобы я себе глаз выколол, или что?» — спросил я. «Ты этого хочешь, да? На улице и без этого хоть глаз выколи. Я не смогу надеть темные очки». «Тогда я сама подстригу края», — сказала она. «Черт возьми, ну и пусть стрижет тогда!» — воскликнул Лу. «Если уж ей так этого хочется, пусть стрижет газон сама!» Несколько человек усмехнулись, особенно громко хмыкнул Мигель. Кэрол сжала губы. «Я поступил иначе, Лу. ответил Ави. Я поднял голову, словно в молитве, сделал глубокий вдох и сказал: "Хорошо. Я подстригу газон, чтобы сохранить мир в семье". После этого я ушёл в гараж, вытащил триммер и подстригал края газона целых 2 часа. Хотела подстриженные края будут ей, подстриженные края. Снова послышались смешки. Мигель так энергично фыркнул, что чуть не подавился воздухом. Но подумайте вот о чём, продолжил Авви. Сохранила ли моя работа мир в семье, когда я вернулся домой? Все дружно помотали головами, даже Лу, хотя сам этого не заметил. А не сохранила она мир в семье по одной простой причине. Моё сердце по-прежнему хотело воевать с Ханной. Она казалась такой усколобой, невнимательной, требовательной, нерассудительной и холодной, причём вне зависимости от того, достриг я газон или нет. Моё поведение изменилось, а вот мои чувства к ней нет. Собственно говоря, чем дольше я подстригал газон в темноте, тем хуже она мне казалась. Когда я откнулся лицом в живую тьму, потому что в темноте ничего не было видно, я даже почувствовал странную радость. Для меня это стало лишним доказательством того, насколько неразумно повела себя Ханна. Как вы наверняка уже себе представили, когда я вернулся домой, наши чувства друг к другу проявлялись в каждом слове, взгляде и жесте. «Собственно, мы уже даже менее вежливо разговаривали друг с другом, чем раньше, и это меня раздражало еще больше. Я только что, рискуя зрением, выполнил ее ничем не оправданное требование, а она все равно на меня злится. «Вообще-то могла бы и спасибо сказать», — твердил я себе. «Но нет, ей невозможно угодить». Мигель закашлялся от смеха и поднес к арту бычкообразный кулак, чтобы хоть немного приглушить извержение звуков. «Что такое, Мигель?» — спросил Ави. Мигель вытянул руку перед собой, прося Ави чуть подождать, пока он не придет в себя. Ави сам широко улыбнулся, наблюдая, как здоровяк пытается справиться с попавшей россмешинкой. Прокашлившись, Мигель, наконец, ответил чуть сдавленным голосом. «Простите, ваш рассказ мне кое о чем напомнил», — сказал он. «Это случилось позавчера». Рио ставилась на него, широко раскрыв глаза. «Мне пришлось вымыть посуду. Я знал, что Риа разозлится, если я ее не вымою, хотя мне рано утром надо вставать на работу». Луи два заметно улыбнулся, представив, как этот детина, наклонившись над раковиной, послушно моет посуду. «А потом, — продолжил Мигель, — когда я закончил, она пришла на кухню и стала шнырять глазами туда-сюда, хотела проверить». Правда ли я всё сделал? Неправда, энергично запротестовала Риа, даже слишком энергично. Правда. Ты всегда так делаешь. Я просто пришла, чтобы взять что-нибудь поесть. Ну да, ну да, засмеялся он. Конечно, ты искала в раковине еду. Теперь засмеялся уже и Лу. Риа покраснела. Знаешь, я бы так не делала, если бы ты всегда убирал за собой, как должен, парировала она. Мигель покачал головой. Полагаю, вы рассказали об этом, Мигель вмешался Ави, потому что ощущали те самые воинственные чувства, о которых мы говорим? Верно, но кто бы их не почувствовал, правильно? Она же сама призналась, сказал он, показывая на Риа. Всё время нависает надо мной, проверяет, что я делаю, думает, что у меня всё получается плохо. Кэрл вздрегнулась. «Может быть, она не нависает над вами, Мигель? Может быть, ей просто надоело делать все самой?» Лу ошеломили эти слова, отчасти потому, что он чувствовал в Мигеле родственную душу, отчасти потому, что это было так не похоже на Кэрол — ставить кого-то на место. «Что, Мигель, тебе сделал, Кэрол?» — спросил он. «Может быть, этой женщине стоит поблагодарить мужа, что он находит время помыть посуду, несмотря на то, что на нем лежит еще и груз семейного благополучия?» О, значит, женщины не несут свою долю груза, да? Лу заговорила незнакомая женщина, которую Лу заметил, когда они только вошли в комнату. Ей, похоже, надоело слушать, как Лу постоянно лезет во все разговоры, и она решила наконец высказаться, в том числе и о карьерного груза. Продолжила она. Вы хотите сказать, что только мужчины знают, каково это? Если уж на то пошло, может быть, вы женщин и по именам-то не называете? Вот эта женщина, вот та женщина или хуже того, я, вон та чёрная женщина. Вот так всё у вас, да? Мы должны быть счастливы лишь потому, что можем что-то сделать для вас. У вас дома и в вашей компании тоже всё так устроено. Выпрос показался Лу совершенно неожиданным. Он уже готов был запротестовать, но Ави успел заговорить раньше. Мы сейчас говорим о войне в наших сердцах, сказал он. Гвин, Лу, Кэрл, Мигель, Риа, все остальные, вы понимаете, о чём я говорю? Как мы все сейчас смотрим друг на друга? Как на союзников? Как на врагов? Это все чувства, связанные с войной. Луп посмотрел на свою обитчицу, сидевшую с другой стороны от Элизабет. Значит, её зовут Гвин, подумал он. Ави недолго замолчал. Давайте осмотритесь, сказал он. Мы видим вокруг людей или объекты? Большинство присутствующих старались не смотреть друг другу в глаза, несмотря на просьбу оглядеться. Когда мы начинаем смотреть на других как на объекты, продолжил Ави, мы провоцируем их сделать нашу жизнь ещё труднее. Мы буквально просим других усложнить нашу жизнь. Мы провоцируем в других именно то, что нам больше всего не нравится. Как это? спросил Лу. А вы разве этого не чувствуете, спросил Ави. Эмоции выходят из-под контроля, и мы начинаем провоцировать друг друга на враждебные замечания и чувства. Лу пришлось признать, что он действительно это чувствует. То же самое произошло и в моём конфликте с Ханной, продолжил он. Давайте попробуем изобразить это схематично, и, полагаю, вы поймёте, что я имею в виду. Для начала, сказал он, Ханна попросила меня подстричь края газона, правильно? А потом начала жаловаться и изводить меня, когда я отказался. Он нарисовал на доске схему. Схема коллизии. Ханна. Первое, что она делает настаивает, чтобы я сделал то, что она просит. Жалуется. Изводит. Ави. Второе, что я вижу. Ави. Третье. что я делаю? Ханна. Четвёртое, что она видит? Почему вы называете это коллизии? спросил Петис. Через несколько минут вам станет ясно, ответил Ави. Обязательно напомните, чтобы я к этому вернулся, хорошо? Петис кивнул. Когда Ханна попросила меня подстричь края газона, продолжил Ави, что по-вашему я о ней подумал? Что она требовательная? ответил Мигель, покосившись на Риа, он добавил: и неразумная. Абе записал это в таблицу под пунктом 2. Давайте по-честному, сказал Лу. Она же пилит его. Нет, я не хочу сказать, что она всегда такая, готов поспорить, Ханна чудесная женщина, но в этом случае она могла просто сделать всё сама и перестать жаловаться. Так хорошо, Лу, усмехнулся Ави, дописав в таблице: пилит меня. Будет ли справедливым сказать, что я относился к ней как к объекту, как препятствию? определённо, ответил Лу. А Ви дописал в таблицу и это. Итак, когда я увидел, что Хан на меня пилит и прочее, что мы перечислили во втором пункте, как я себя повёл? Что я сделал? Вы стали протестовать, ответила Гвин. Считали, что не должны это делать, и так ей и сказали. Вели себя довольно по-детски, хочу заметить. Ави доброжелательно улыбнулся. "Да, спасибо, Гвин". "О, всегда пожалуйста", ответила она, не без стали в голосе. И так я запротестовал, повторил Ави, записывая это в третий пункт таблицы, что я ещё сделал? Я бы сказала, что вы попытались помочь ей более разумно взглянуть на ситуацию, высказалась Элизабет. И, кстати, я не считаю, что вы вели себя по-детски, добавила она. Вы, конечно, были недовольны, но это не детская обида. В конце концов, вы же подстригли газон, хотя очень спешили. Вы лишь хотели вовремя успеть на встречу. Да, на свою встречу, сказала Гвин. В этом-то и дело. Может быть, у неё тоже были свои планы. Что она хотела сделать? Это разве не важно? Хорошо, Гвин вставил Лу. Скажите мне, ради каких своих планов Ханна заставила Ави стричь газон, да ещё и немедленно? Как это связано с её планами, если предположить, что они вообще у неё были? Если предположить, что они вообще у неё были, насмешливо переспросила Гвин. Что у женщин не бывает планов, Лу? Конечно, у них бывают планы, я не об этом, но не надо делать меня частью вашего плана. Не пытайтесь управлять моей жизнью, а потом вести себя так, словно я нарушил ваши гражданские права, если я не сделаю в точности то, что вы от меня хотите. О, так вы ещё и расист, протянула Гвин и кивнула, словно говоря: "Я так и думала". Расист? О чём вы вообще? Что с вами такое, леди? Что я вообще вам сделал? Гвин Лу, умоляющим тоном сказал Ави: "Давайте на этом остановимся". Мы можем быть не согласны друг с другом по самым разным вопросам, но многое зависит от того, как именно мы не соглашаемся. Если мы начнём видеть друг в друге объекты, то в конечном счёте дойдём до того, что начнём считать друг друга не договороспособными, а не просто не согласными друг с другом. А после того, как это произойдёт, мы начнём провоцировать друг друга, точно так же, как я и Ханна. Давайте не будем попадать в ту самую ловушку, суть которой мы хотим понять, чтобы избежать её. Эти слова, как и предложение Ави, несколькими минутами ранее, похоже, немного снизили градус враждебности в комнате. Но Ави знал, что по большей части это иллюзия. Гнев или, если точнее, война уже вскипали прямо под поверхностью и угрожали полностью захватить их мысли и эмоции. "Давайте вернёмся к нашему рассказу", сказал он. "Схема коллизии". Ханна Первое, что она делает: настаивает, чтобы я сделал то, что она просит, жалуется, изводит. Ави. Второе, что я вижу: объект требовательная, неразумная пилит меня. Ави. Третье, что я делаю: протестую, поучаю её, перенимаю её настрой. Ханна. Четвёртое, что она видит: Итак, сначала я спорил с Ханной, сказал он, показывая на третий квадрант таблицы, потом попытался поучать её. А потом, конечно же, я в результате всё-таки докосил газон. Собственно говоря, косил я с прилежанием, граничившим с яростью, так сказать, с настроем. Почти все кивнули. Учитывая, как я себя вёл и что думал о Ханне, каким, по-вашему, она видела меня? Эгоистичным, ответила Гвин. И невнимательным к ней. сказала Риа. И незрелым добавила Гвин: "Так хорошо. Спасибо". Наверное, иронично улыбнулся Ави, заполняя четвёртый квадрант. "Итак, давайте рассмотрим эту ситуацию", сказал он и отошёл от доски. "Схема коллизии, Ханна. Первое, что она делает: настаивает, чтобы я сделал то, что она просит, жалуется, изводит. Ави, второе, что я вижу: Объект: требовательная, неразумная перед меня. Ави, третья, что я делаю? протестую, получаю её, перенимаю её настрой. Ханна, четвёртая, что она видит? Объект эгоистичный, невнимательный, незрелый. Если Ханна видит меня таким, как мы описали в четвёртом пункте, эгоистичным, невнимательным и незрелым, то меньше или больше она будет склонна настаивать, чтобы я сделал так, как она говорит, и жаловаться, когда я этого не делаю. Больше, хором ответили все. Соответственно, она будет и дальше поступать так, как описано в пункте 1. Я, соответственно, буду видеть то, что описано в пункте 2 и поступать так, как в пункте 3. Она увидит меня таким, как в пункте 4 и снова вернётся к пункту 1. И мы так и будем дальше ходить кругами, провоцируя друг в друге именно те качества, на которые жалуемся. Он немного помолчал, давая остальным возможность обдумать эти слова. Мы оба провоцируем то самое поведение, которое по нашим же словам, мы друг в друге ненавидим. "Но это же безумие", заметил Петис. "Да, Петис, это безумие, но поскольку так оно и есть, мы называем это коллизией, а не просто конфликтом". Петис задумался. "Не очень понимаю разницу. Слово конфликт пассивно, ответил Ави. Это то, что происходит с нами. Например, то, что мы называем конфликтом, может быть результатом недопонимания, но многие конфликты совсем не такие. Многие конфликты развиваются именно так, как рассматриваем мы. Это ситуации, где стороны активно способствуют сохранению проблем. В таких случаях мы уже не пассивные жертвы недопонимания, мы активно его поддерживаем. Слово коллизия описывает этот элемент активного участия намного лучше, чем конфликт. Так что мы используем его для описания конфликтов, в которых стороны навлекают на себя те проблемы, с которыми пытаются бороться. Ави снова начал писать на доске. Коллизия конфликт, в котором стороны навлекают на себя те самые проблемы, с которыми борются. И вы правы, продолжил Ави. Это чистое безумие. Тем не менее, этим безумием пронизаны самые разные области нашей жизни. Оно описывает то, что происходит между супругами, которым трудно вместе, между враждующими родителями и детьми, между конкурирующими коллегами, между воюющими странами. Ави оглядел своих слушателей. А ещё оно описывает то, что происходит в этой комнате, верно ведь? Мы начинаем провоцировать других на те самые слова и поступки, в которых их обвиняют. Несмотря на всё безумие, этот шаблон межличностного и внутреннего насилия нередко начинает управлять нашей жизнью и жизнью организаций и стран, в которых мы работаем и живём, и это безумие пытается распространяться. Давайте я покажу вам, как